Глава вторая. Каушта. Банька у опричника на этот раз оказалась неудачной. Протоплена слабо, вода не то чтобы холодная, но и не горячая, пара нет, девок спинку потереть ни одной, только и удовольствие, что окатиться, относевшись за долгий путь пыли, да выпить с хозяином еще по чуть-чуть беленькой, а потом еще чуть-чуть. И еще! И кончилось все это тем, что проснулся он лежа голым поберег кровати, оказавшийся в тени ноги и голову приятно холодило, а попавший под утренние лучи живот словно полыхнул огнем. А голова, осторожно удерживая ее на плечах и избегая резких движений, Росин поднялся, оделся. Спустился на первый этаж и вышел на крыльцо. «Семян!» — окрикнул он своего холопа, достающего воду из колодца. «Седлайте, сейчас дальше двинемся». «А что так рано, Константин Алексеевич?» — услышал он молодой женский голос, оглянулся и приложил руку к груди, поскольку кланяться побоялся. «Благодарствую за все, хозяюшка, но пора нам отправляться». «Да как же, не поевший-то!» алевтина поправила накинутый на волосы платок. Передаемые извинения Семен Прокоповичу, хозяйка, но больно дело спешное у нас». При мысли о еде Росин почувствовал, как его начинают мутить, и он убедительно добавил, «Своих сотоварищей я уже три года не видел. Сама пойми, боярыня, не втерпешь». Семен подвел к крыльцу оседланного скакуна, и гость росин торопливо поднялся в седло, панул на пятками. Но, лентей, скорее, скорее в лес, на свежий воздух, где наверняка станет легче. А если хуже, то хоть не на глазах симпатичной молодой женщины. Двор не нагонит, не потеряется, не дети малые, по восемнадцать лет уже каждому. Даже не вики, воины. Бояре в их возрасте уже по три года службы за плечами имеют. Пару походов воинских, а то и сечь кровавых, не пропадут. От усадьбы дорога, пересеча широкий луг, нырнула в почти прозрачный сосновый лес, не имеющий никакого подлеска. Сквозь гарь пахнула смолой, пересохшей хвоей, и головная боль вправду отступила. Росин даже попытался перейти в галоп но от тряски вчерашняя водка тут же подкатила к горлу, и он поспешил вернуться к плавной широкой рыси, с интересом оглядываясь по сторонам и вспоминая первые месяцы пребывания в шестнадцатом веке. Тогда всем им казалось, что проще ходить пешком, нежели Взбираться на это непонятное, жутковатое устройство под названием лошадь, что без электричества, телевизора и водопровода, на да не вымрут тут в течение месяца, что пропадут, не зная толком, как пользоваться сахой и правильно точить косу, что первый же встречный крестьянин устроит на них облаву и их сожгут на общем костре, как колдунов, или запытают. как вражеских лазутчиков, неведомо какой страны, а то и вовсе продадут в рабство или забриют в крепостные. Смешно. Теперь это смешно. А тогда они еще и не знали, что на богатую, сытую Русь бежали ремесленники и пахари со всей нищей полуголодной Европы, да так лихо, что в Польше, Литве и Ливонии даже кордоны от этих эмигрантов ставили, а потому в русских землях привыкли к людям самых разных привычек и обычаев, с терпимостью принимая всех, готовых честно трудиться на общее благо. Что готовность сражаться за святую Русь с оружием в руках, ценится среди бояр куда выше происхождения, и, коли ты храбр и честен, то сразу... Признаешься равным среди равных, что любой родившийся на русских землях человек считается изначально вольным, пока сам не решится продаться в холопы или не сядет где-то крепостным, а потому случайный встречный всегда воспринимается окружающими как человек свободный, а не чей-то раб, за которым нужен догляд, чтобы потом вернуть хозяину». И то, что каждый мальчишка, окончивший среднюю школу в далеком двадцатом веке, имеет достаточно знаний для занятия каким-нибудь простым, но для шестнадцатого века экзотическим ремеслом, вроде варки стекла или прессования бумаги. Было бы желание трудиться, а саха в шестнадцатом веке далеко не самый главный рабочий инструмент. Дорога нырнула вниз к мостку из четырех бревен с настилом из округлых жердей, лежащему над пересохшим ручьем. Потом потянулась через густой осинник, лиственная подстилка которого вяло курилась сизым дымком. Только здесь Росин наконец сообразил, что в его время, три года назад, никакой дороги здесь не имелось, а велась только узкая тропа, по которой двое всадников бок о бок проехать не могли. Хм, однако наша каушта становится популярной», — негромко отметил он. «Скоро ямской тракт до самого Новгорода проложат». Позади послышался гулкий топот. Своего господина нагнали пятеро ребят во главе с зеленоглазым Семеном в темно-синей косоворотке. Все переложили пищали поперек седла, дабы иметь возможность немедля пустить их в дело. «По что пугаешь, барин?» — попрекнул хозяин холоп, «Как можно одному-то влез? А вдруг станишники у дороги таятся?» а «Остальные где?» Русин не стал объяснять рабу, что ожидал увидеть здесь всего лишь узкую тропку. «Вьюхи тяжелые, Константин Алексеевич», — пояснил Семен. «Коней подними в голову не пустить». — Подождем? — Потом, — медленно качнул Росин головой из стороны в сторону. — До развилки на Еглино доедем, там у ручья и остановимся, костер запалим, по обедам нормально. — Как скажешь, барин? Семен решительно обогнал хозяина и поехал десятки шагов впереди, настороженно поглядывая по сторонам. — Эй, прям почетный эскорт, — хмыкнул Росин. Вам только мигалок синих не хватает. Холопы промолчали. Они привыкли, что их боярин часто употреблял странные бессмысленные слова и не особо задумывались над ними. Кормил он своих людей сытно, одевал не в обноски, а денежки на обнову давал. Оружие доверил, ладное, огневое. А чего еще от хозяина нужно? Не во всяких княжеских домах и это получить удается. А что боярин временами странен бывает, так то не их умодело. Лучше в сытости со странным хозяином жить, чем в голоде с нормальным. Каушта открылось впереди неожиданно, только стояли по сторонам от дороги, плотными страми, высокие сосны, как вдруг резко оборвались, И потянулись справа и слева загородки, в которых паслись без пастушьего пригляда коровьи стада не овечьи отары. А впереди показалась широкая россыпь домов в окружении небольших палисадников, величаво вращающиеся крылья трех ветряных мельниц, трубы стекловарни на берегу реки. Послышалось мерное шарканье лесопилки. Несмотря на уговоры опричника, Одноклубники еще при Росине решили, что никаких стен ставить не будут. Все прекрасно помнили, что аж до конца смуты на берегах Невы и Невской губы ни единого ворога не появлялось. А это еще шестьдесят лет, чего бояться. Вот потому и стояли теперь дома широко и вольготно, за сто метров друг от друга». а не давились, как жилища во всех прочих городах, вроде Пскова или Смоленска. Росин почувствовал, как в груди ёкнуло. Словно не построенный недавно на берегу Суиды поселок он въезжал в родной дождливый Питер. Издалека донесся писклявый смех, боярин поднялся в стременах и с удивлением увидел, как между стекловарней и сеновалом на песчаном прибрежном пляже бегают Дружной гурьбой пузатые малыши. — Ух, и ни хрена себе! Добился, стало быть, своего, упрямый зализа. Женил моих архаровцев. Аросин дал шпоры коню, с места сорвавшись в галоп. На гостя обратила внимание женщина, колдующая на летней кухне. Прикрыла глаза от солнца ладонью, повернулась в сторону старого, еще первого двора из трех домов и часовни, что-то крикнуло. Со двора появилась другая женщина, спрессовывала руками, кинулась внутрь. К тому моменту, когда Росин осадил коня возле кухни и спрыгнул на землю, вглядываясь в незнакомое лицо поварихи, от часовни внезапно сполошно ударил колокол. Гость оглянулся и увидел, как выскочивший со двора бородач бросил на землю топор, Тут же послушался топот со стороны реки от — кость а -а -а, Костя вернулся! Последний миг Росин все-таки смог опознать в бородаче давно небритого Игоря Картышева, как тот уже сжал его в своих объятиях. В тот же миг еще кто-то напрыгнул на него справа, слева, сзади. Нагнавшие барина холопы кружили вокруг, тиская рукоять и сабель, и не зная, что делать. То ли спасать хозяина от мужиков, что с яростными воплями кидается к нему со всех сторон, совершенно скрыв с глаз, То ли ничего страшного пока не происходит. Наконец страсти немного поутихли, и Росину удалось выбраться из удушающих объятий. «Эй, Зина!» — крикнул в сторону двора Картышев. — Давай на стол мечи, все, что есть, в печи. Гость приехал. Завязываем с работой на сегодня, гулять будем. — Ну да, — вышла, вытирая передником руки, простоволосая женщина. — Вы там нажираться будете, а я вам буженину таскать. Мне тоже с Костиком поговорить интересно. Марью свою в погреб гони. — Семён. крикнул через головы одноклубников Росин: Лошадей во двор с часовни заводите, там разгружайте и расседлывайте. — Конюшня все еще там, Игорь? — Семен, там и конюшня и сено. — Как со скакунами разберетесь? Сюда, к столу, возвращайтесь. Тут, как я понимаю, все еще коммунизм. — Так, Игорь? — Фы, он самый! С силой хлопнул гостя по плечу картышев. Пошли под навес, там поговорим. Ненадолго толпа рассосалась. Одноклубники возвращались к своим мельницам и печам, заканчивая работу и останавливая механизмы. Тем временем Зинаида с несколькими помощницами, в которых Росин узнал, взятых в Ливонии во время набега на Дербское епископство, невольниц накрывала на стол. Тут было уже и привычное вареное или копченое мясо, пироги, миски с солеными огурчиками, здесь же и почти забытый холодец, заливная рыба. Появились на столе и запотевшие следника пузатые колбочки с прозрачной жидкостью, название которой любой русский мужик угадывал с полувзгляда. Вскоре одноклубники начали опять собираться за столом. Но давай, колись!» — опустился Картышев на скамейку рядом с председателем клуба «Черный шатун». «Теперь уже, наверное, бывшим». «Ну, а где тебя носило? Как ты сам теперь? Что за ребята с тобой?» «Родить десятерых за три года при наличии желания еще можно, но вырастить до такого возраста...» «Холопы!» — кратко пояснил Росин... глядя на свою дворню усевшуюся плотной группой и в дальнем конце стола о да ты теперь рабовладелец вопросительно поднял брови картышев уж я бы корова мычала хмыкнул гость не больницы что мы три года назад взяли как я погляжу до сих пор здесь крутятся и коли детей няистов стая принесла то и я приходова на ней по полной программе Выстрел прошел за молоком, улыбнулся Игорь. Все девки состоят в честном церковном браке. Отец Тимофей, свидетель. А ты, Костя, натуральный рабовладелец. Отвяжись, поморщился Росин. Я никого за уши в холопы не тянул. Сами продались. И за хорошие, между прочим, деньги. Каждый из них может статься. Свою семью этим серебром — Из нищеты в середняки вывел. Теперь, естественно, отрабатывает. А ты чего хотел? Чтобы я благотворительностью? Да хватит вам трепаться, Перебил обоих Мишархин. Выпьем давайте, за встречу. Одноклубники чокнулись, опрокинули в себя ремки, Потянулись к огурцам. Никак маринованные, удивился Росин. сто лет не ел. — Ничего, еще накушаешься, — пообещал Картышев. — Ну, давай, рыбовладельческая морда, рассказывай, как дошел до жизни такой. Что с тобой за лиза сотворил после того, как увез? — Ну, отвез в посольский приказ, — почесал лоб Костя. — Там я про карамолу супротив царя, еще раз рассказал. Ну и все. — Что, и все? — удивился Игорь. Все так просто и поверили. Ну, спрашивали долго, правда или нет? Просто спрашивали. Ну да, вздохнул Росин, повесили на дыбе к потолку, кнутом нахлестывали и спрашивали. Просто. Ой, мамочки, испуганно прижала ладони к губам Зина. Как же ты? Сказал, что правда, кратко ответил Росин. не желая вдаваться в неприятные воспоминания. Но не поверили. А потом? Потом? Костя с усмешкой вспомнил свой визит к царю. Потом спросили, чего я хочу в награду. Я до государя дорвавшись, сразу целую программу действий выкатил. И про антихолерные карантины, и про воспитательный набег на Прибалтов, и про государственную монополию. на внешнюю торговлю пушниной. Но если вы заметили, Иван Васильевич выполнил все. — Ишь ты, как он уважительно заговорил! — покачал головой Картышев, пригладив черную бороду. Под густыми мелкими кудрями шрамов от давних ожогов у бывшего танкиста почти не различалось. — Иван Васильевич! Вот, стало быть, откуда у всех реформ уши-то растут. А то, что этим летом указ вышел об отмене воевод и введении местного самоуправления на основе выборных представителей от боярства, ремесленников и смердов, договорив до конца длинную фразу, Игорь задохнулся, остановился, набрал воздух и закончил. — Это тоже твоя работа? — Нет, не моя, — покачал головой Росин. А вот к созданию церковно-приходских школ я свою лапу приложил. Но ты монстр, восхитился Картышев, везде успел отметиться. А то не я, покачал головой Костя и взялся за рюмку. Ну-ка, мужики, наливайте. За царя я выпить хочу, за нашего, нынешнего государя Ивана Васильевича, что уже сейчас... Размеры Руси второе супротив на человека века, увеличил. Города строит десятками, крепости — сотнями, которые первым право голоса людям русским дал, смердов к образованию допустил, дорогу наверх им открыл, которые не десять шкур с мужика драть пытаются, а ремеслам и купцам дороги к прибытку открывает. Повезло родине нашей с государем, за него и выпить хочу. — Боже мой, до чего мы дошли? — покачал головой Игорь. — Я, коммунист в третьем поколении, за царя пью. Однако от рюмки отказываться не стал. — А раньше-то что было? — вернулся к прерванному разговору Архин. — Ну, после того, как отпустили. Ну, короче, когда государь доставать начал, чем да чем за преданность вознаградить? Я и попросил руки другие дать, за место палачом вывернутых. Тут Росин выдержал паузу, давая одноклубникам вдуматься в загадку. И он дал молодую вдову Салтыкову, чтобы место рук, пока не выправлюсь, была. — Я вижу, наш шеф на глазах становится ярым монархистом, — прокомментировал Картышев. — Да помолчи ты хоть немного, — отмахнулся от него Зина, — дай послушать. — Ну, а дальше? — Да, в общем, и все, — пожал плечами Росин. Обвенчались мы с Настасией и уехали в имение Салтыковское под Тулу. Ну, а там, имея кое-какую казну и смердов умелых, Я несколько мануфактур поставил, типа здешний. Опыт уже был, так что получилось все быстро, без накладок. Тула город торговый, купцы на товар нашлись. Так что ныне я уже не просто бояры, но и буржуин. Вот. Ну, а ваши-то дела как? Юля замуж вышла. Тут же выпалила Зинаида. Как Зализа с Москвы вернулся, так она сразу за Варлам Аббатова и выскочила. На да ней там, все вместе, с братьями куда-то к осколу поехали. Ах вот почему, опричник Пробатовых спрашивал, сообразил Росин. Они аккурат мимо моего поместья ехали, а я и не знал. А детей, пока тебя не было, народилось, продолжил за ней Картышев, — аж тридцать две души. Некоторым молодца ж по паре успели настругать. Так что. Костя растем, как на дрожжах. Скоро город здесь будет. Мы его шатуном в честь клуба назовем. А это дело хорошее, кивнул гость, грустно заглянув в рюмку. У него с женой пока ничего с этим делом не получалось. Да чё там мы засиделись? Спохватился Игорь. Наливайте, мужики. Они дружно опустошили рюмки. На этот раз забыв сказать тост. «Ну, а хозяйство как? Растет?» «Я прошлой весной пороховую мельницу поставил. Тут же похвастался Архин. То есть мы поставили. Скотина у нас развелось изрядно. Говна хватает, так что селитра своя». «Да ну тебя, Миша!» — поморщилась Зинаида. «Вечно ты к столу какую-нибудь пакость ляпнешь. Помолчал бы лучше». «А я чего?» возмутился архин я про мельницу да я ведь подарки привез улыбнулся росин барабаны железные специально для растирания тряпья кованые, с зубьями стеркой все как полагается а то вы небось все еще мельчими жерновами пользуетесь. — точно точно радостно подпрыгнул миша мне жернова железные нужны а то в форах песок попадает Мякотить не просеешь, шарахнуть может. Это мы еще посмотрим, кому нужнее, посадил его Картушев. С твоего пороха даже стрелецкий приказ нос воротит, как их зализа не подмазывал. А на бумагу в Соловецкий монастырь даже гонца специального прислал, чтобы заказать. Так не берут, то как раз потому что с песком получается, опять вскочил Архин. «На коли железные приспособить, зеле пойдет самый класс». «А чего вы ссоритесь?» — пожал плечами Росин. «Ну, коли нужно, я жене отпишу, чтобы еще несколько штук дала. Привести, надеюсь, сами сможете, а то дела у меня тут намечаются». «Но ты деловой стал, буржуинский рабовладелец!» — покачал головой Картышев, поднимая рюмку. «Ладно». Давай выпьем, чтобы машины наши крутились и реки не мелели. Растекаясь по жилам, водка быстро привела людей в благодушное настроение, и на дальнем конце стола уже начали вспыхивать споры о чем-то своем. Там уже и забыли о причине общего сборища за праздничным столом. Какие у тебя дела-то могут быть в нашей глуши, монархист? Поинтересовался Игорь, хрустя Маринованным огурцом. Скажешь, а ли тайна страшная? У «Ну, какая тайна? Через пару месяцев все равно узнаете, пожал плечами Росин. Кажется, к зиме война новая начнется. С кем? А с кем здесь воевать? Даже от такого вопроса Костя. — С ливонцами, естественно, Фу, ты буква в зубах застряла. Ливанское, что ли, уже начинается?» «Похоже на то», — кивнул Росин. «Только вы не бойтесь, из никого царь не собирается. Ближние его бояре охотников только скликнуть хотят. И все, вас никто не троет». «Ха!» — передернул плечами Игорь. «Давай-ка еще по одной, я тебе кое-что расскажу». «Давай». «Они выпили». и Картышев подсел к гостю поближе. «Понимаешь, Костя, жил я в свое время в двадцатом веке. Ну, да все мы в нем жили. Тоска была страшная. То есть, пока в танковых служил, соскучиться не давали. Но ты знаешь. Но как демобилизовали, так жизнь натуральна, как тусина началась. Пенсии раз в месяц поливали, чтобы не засох, да в охране настройка маленькая, маленько зря платы капало. И сидишь в своей комнатушке, как кактус в горшочке, да телевизор смотришь, и все веселье. Вот тогда я к тебе в клуб и пришел. Хоть иногда оторваться, мечом и топором помахать, древним ратником себя вообразить. Понятно, излагаю? Вполне. Ну, дальше сам знаешь. Как она сюда крякнула, веселье началось по полной программе. Накушались, желанного ретро по самой не хочу, вот. Ну, посидели, отдохнули. Три года я, кроме стекла и печи, ни хрена не видел. Так вот, Костя, что-то я себя все больше и больше ощущаю кактусом. Ты меня понимаешь? Наверное, да. И я так думаю, за этим столом я такой не один, потому как в черного шатуна любители телевизора не записывались. Так что давай, Костя, еще по одной и дай мне слово, что своим дружбанам ты шепнешь, что десятка-два добровольцев из ревника уж так ним в Атагу записаться, не прочь». «Два десятка?» — не поверил своим ушам Костя. «А ты уверен?» А как же хозяйство все, стекловарня, лесопилка, бумажная мельница, пороховая? — А что? — пожал плечами Картышев, наливая себе, гостю и подставившему рюмку Мишархину. — Мы уже оставляли всю эту трехомудью на половину ребят, и ничего, справлялись? Или забыл? Или думаешь, что у нас тут все... разрослось до небес ага фиг в гад людей на работу брать не дают боится смерды его к нам перебегут и он без крепостных останется вот так а новгородцев тоже сюда не зазвать у них в городе деньги хорошие крутятся не чета нашим выпьем он опрокинул рюмку корякнул потянулся к копченому мясу жадно зажевал. Я вот чего не понимаю, Костя. Почему нам всю жизнь про безработицу говорили? У нас, сколько себя помню, все время рук рабочих не хватает. Так, Миша?» Архин кивнул. «А в поход на Ливонцев пойдешь?» «Конечно, пойду. Тоскливо тут больно. Сколько кровь в жилах застоялось Три года от них жерновов и мельничных крыльев!» «Нет, ребята, покой это хорошо!» Но, чтобы понять его прелесть, нужно хоть время от времени покувыркаться в горниле ада. Костя, если ты не возьмешь нас с собой, считай, что мы никогда не были знакомы, а я стану твоим кровным врагом. — Миша, а ты не загибаешь, — покачал головой Росин, — там вообще-то пули летать будут и стрелы. — Костя! — Игорь опять потянулся за бутылкой. Ты даже представить себе не можешь. Какой это кайф, когда ты промчишься под этими пулями и останешься жив. Я клянусь тебе, Костя, когда тебе в лоб высадили очередь из крупнокалиберного пулемета, а ты не получил ни царапины, то после этого даже просто лежать на койке и смотреть в потолок — это и то кайф, почище свежей бабы. Правда, надолго его не хватает. И через неделю нужно искать или бабу, или снова лезть под пулемет. Блин, вот как кончается. Ну что, по последней или на ледник кого пошлем? Да, «Ага, кивнул Росин, У вас кончились свежие бабы, и теперь требуется пулемет? Дурак ты, Костя! И шутки у тебя дурацкие. Черт! Миш! Посмотри, вон в том флаконе, там еще чего-нибудь осталось? А, ага, хорошо. Как думаешь, Костя, как проще срубить денег, работая на огороде или ограбив инкассатора? Ну, ответь. Инкассатора срубить проще? Ухмыльнулся Росин. Но только посадят, если на месте не пристрелят. Нет, Костя. Шанс есть. Ну, скажем, один к двум. что получится. К чему это я? А, так вот, Костя, все знают, что заработать честно столько, сколько у инкассатора в сумочке невозможно. Все знают, что можно взять одним махом, хотя и с изрядным риском. Однако решаются рискнуть единицы, остальные продолжают копать свои грязные грядки. Игорь. Нет-нет, подожди. — скинул руки Картышев. — Я знаю, есть еще честность, есть совесть, но... Кто-то готов взять в руки меч, а кто-то всю жизнь предпочитает сажать морковку. — Нет, ну ты подожди! — Я не стану ждать! — сукнул кулаком по столу Росин. — Я хочу, чтобы ты налил именно сейчас. — А, это пожалуйста! — Игорь набулькал понемногу себе, гостю, а оставшуюся в водку вылил в Архину. — Так вот, Костя, люди, которые предпочитают тяпку мечу, никогда, никогда не придут в наш клуб. Отсюда вывод. Если ты думаешь, что мы способны сидеть здесь три года и радоваться жизни, ты не прав. На Электрическая сила, да я в двадцатом веке каждую неделю хоть раз, но ну, на мечах рубился, а здесь, в шестнадцатом, уже три года, как баран, в столе стою. Как бы его и конь поправил со своей стороны архин. Да, — кивнул Игорь, надоело, и еще Зализа говнюк. Мужиков деревенских нанимать не дает. Вот если бы удалось хотя бы полсотни невольников в Ливонии заловить, мы бы нехило дело расширили. — Вот, значит, как, — поперкнул Соросин. — Я, значит, рабовладелец, а ты невольников себе у немцев наловить хочешь? Не боишься, что они восстание Спартака тебе здесь устроят? — Да, не боюсь, — мотнул головой Игорь. — Есть те, кто любит меч... и те, кто предпочитает тяпку. Первых тебе никогда не удастся поймать, потому что они не станут прятаться. Они выйдут навстречу и попытаются тебя зарезать, а вторые никогда не устроят бунт, если, конечно, самому не свихнуться и сильно их не довести. А Спартак, если помнишь, был гладиатором, человеком меча. Росин проснулся на травке, заботливо укрытый верблюжьим одеялом и со свернутым длинный рулон войлочным ковром под головой. Судя по тому, что и одеяло, и ковер были из его сумок, в барине позаботились холопы. Правда, самих их вблизи видно не было. — По девкам, небось, разбежались, — подумал Костя, но тут же вспомнил, что девок в хауште нет. Те, что народились для его двора, они еще слишком молоды, а все остальные староваты, да и замужем уже поголовно. Он покрутил головой, потом откинул одеяло и поднялся. Покачал из стороны в сторону головой. Как ни странно, она не болела. Наверное, не протрезвел просто еще толком. Похмелье до мозгов не дошло. Вдоль стола лежала... и еще не меньше десятка тел, и Росин подумал, что этой ночью свободные девки как раз должны иметься. Неподалеку зашелестела трава, поднялась взъерошенная голова Антипа. — Это ты, Варин? у меня рассол есть, в вечеру с огурцов слил. Дать? — Давай, — подошел ближе Росин. — Сторожишь? — А как же! — Вчера, почитай, все мужики накушались, а ну, случись что? Вот Семен мне, Лешке и Петру, хмельного касаться и запретил. Молодец, сам-то где? И в конце стола лежит, осклабился холоп. Вот засранец! — восхитился Костя. Других на сухой паек сажают, а сам ужарался. — У кому-то караулить надо, барин! — пожал плечами Антип и протянул чашку с рассолом. Ты извини, что стравы поднимать не стали. подревожить боялись. — Спасибо. Росин вернул пустую кружку, потом вернулся на свое место, раскатал войлочный коврик, лег на него и снова уснул. Новый день прошел в хлопотах. Мужчины распаковывали привезенные Росиным в юки, устанавливали на места новые жернова для мельниц, Железные валы с шестернями вместо деревянных слег. Примеряли чугунные колосниковые решетки для печей обычных и верхние плиты для печей кухонных. Обменивались способами литья и выдувания стекла, найденными за то время, пока каждый работал на своих мануфактурах. Где-то к обеду разобрались со всеми вопросами и снова забрались за общим столом. на этот раз уже с женами и без водки. Хотя без шипучего яблочного вина, разумеется, не обошлось. — Ты насчет участия в походе всерьез говорил? — решился спросить Игоря еще раз Росин. — Вполне, — спокойно ответил тот. — С одной стороны, рабочих рук взять больше негде. С другой — руки по мечам соскучились. Не на игры же нам здесь собираться, Костя. Ну, сам согласись, бред. Коли уж играть, так по-настоящему. Наверное, прикусил губу Росин, Вспоминая схватки в лесу на Невском берегу, Горячую сечу на лугу Луги И берегу Чудского озера. Острый холодок внизу живота При виде набегающих врагов И восторг победы. тяжелые переходы и отдых у походного костра. Теперь он начинал понимать, почему альпинисты лезут в горы, почему туристы скатываются на байдарках по бурным рекам, а спелеологи лезут в пещеры. С одной стороны, дурость, бессмысленное стремление навстречу смерти. С другой... С другой... Отними у человека возможность хоть иногда взглянуть в глаза смерти и уцелеть, и жизнь навсегда станет пресной и бессмысленной. тачанка то наша с пищалями где? Здесь вторая стоит. Под сеном, ничуть не удивился вопросу Игорь. Ствола ведь без разницы, лишь бы сухо было, и внимания лишнего не привлекают. С порохом, как я понимаю, проблемы нет. Росин принесла загибать пальцы. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Нормально, успею обернуться. Короче, полсотни ядер под размер стволов и кортеч я у себя на кузне сделаю и к зиме привезу. А ты костыли попытайся сделать у болозьев, чтобы в землю вколачивать, а то дачи уже несколько раз лошадям ноги ломала. Теперь, когда решение было принято, на душе сразу стало легко и спокойно. — Вы к декабрю готовьтесь. Пойдем, я думаю, с Зализой, с ним спокойнее, уже знаем, что не дурак. — Все сделаю, Костя. — Самое главное — в доме, в комнате нашей, теперь твоей. Там два тюка лежит. Как ладья от Баженова придет... Ты эти тюки на нее в первую голову грузи. И что с ними делать, потом зализы, объяснит. Ты кормчего предупреди, что притчник с ним по луге вниз пойдет. Обязательно предупреди. Понял, не дурак. Тогда, кажется, все, — поднялся Росин из-за стола. Семен, седлайте коней, отправляемся. Так сразу и уезжаешь? Теперь ненадолго. Улыбнулся Костя, притянул Игоря к себе, обнял, похлопал по спине, потом помахал рукой всем остальным. — Осенью увидимся, мужики. До встречи!